Глава шестая После боя Ложа Грановских «Ветвицкий, ты совсем страх потерял? Войны родов захотел?» «Дмитрий Александрович, он имел в виду совсем иное», поспешил вмешаться Грановский и пришел на помощь другу, став между одаренным и воителем. «А мне кажется, что имел в виду то самое, ваша светлость». Усмехнулся уважительно Тулаев, подливая масло в огонь. В ложе к тому времени стояла мертвая тишина, и все наблюдали за развитием событий. Не прошло и минуты, как косой взгляд гороновского опалил недовольством местного графа. «Дмитрий Александрович, Аркадий не сдержался. Видимо, не умеет проигрывать, и от оттого взыграли чувства», следом заговорил Аскарханов. «Поймите, азарт в крови разыгрался. Зачем доводить до войны? Так ведь, Аркадий». Со слабоугрозой в голосе обратился тот к мужчине. «Да, конечно». Очунувшись, словно ото сна, проскрежетал Витвицкий. «Прошу простить меня, Дмитрий Александрович. Моя вина, и, признаю, не сдержался. Слишком...» На этих словах тот бросил холодный взгляд в сторону арены. «Был удивлен. В следующий раз буду лучше проводить проверку». «Извинения приняты». Безразлично кивнул Ижов. «Но в следующий раз держите себя в руках. Все может закончиться плачевно. Для вас». «Все непременно, Дмитрий Александрович, все непременно», с натянутой улыбкой заключил витвицкий «Вот и отлично!» Радостно хлопнул в ладоши правитель Астраханского княжества и зазирался по сторонам. «Дамы и господа, к чему такой расстроенный вид? В высшем свете бывает разное, как войны, так и примирения «Пора вновь развлекаться, ведь закончился только первый круг». Миг за мигом и напряженная до предела обстановка несколькими минутами ранее понемногу стала возвращаться к вполне обычной. Даже смех Ижова уже звучал как прежде, и лишь один человек не внимал всему происходящему, так как государева жандармы всегда находятся на службе. Поэтому даже в эту самую минуту капитан третьего отдела решетников не забывал давать приказания своим подчиненным. Ведь то, что он успел заметить, в корне поменяло дело, а после невольно, но изучающий взгляд на Турбецкую. Мда, похоже, каким бы отменным специалистом он ни был, но молодая девушка разглядела всё гораздо быстрее него самого. Неудивительно. Тут играет роль боярский род и больше знаний, чем у других. «Лазарев, пройдуха. Техниками, значит, владеем. Теперь посмотрим, что в этот раз будешь говорить». Если хоть таликол живучий в словах сдам курташин, пусть он тебе потырошит. Слишком ты подозрительный. Заключил в душе решетников, вспоминая о столь редком даре начальника третьего отдела, как ментальная магия. Зона распределения бойцов после окончания второго дня аренария. Три пещера Куима. Как же хорошо. С утра убил кого-нибудь на глазах ликующей толпы, приятно поспал на глазах у ошеломленных распорядителей и весь день свободен. Поэтому переодевался я неспешно, собирал свои пожитки медленно. И по итогу пожалел. На выходе из зоны распределения меня уже ожидали два знакомых государево-жандарма, Кочкин и Федотов. И все замечательное настроение, которое удалось сформировать за день, покатилось вниз по наклонной прямо в выгребную яму со световой скоростью. Причём стояли они на солидном таком свободном пятачке, ведь стоило любому выходящему участнику аренария увидеть тёмную форму третьего отдела, как те тотчас бледнели и шарахались от них, как от прокажённых, не забыв при этом поклониться. Кочкина всё это забавляло, и Жандарин с белозубой улыбкой наблюдал за бесплатным представлением. Федота, уже опёршись на колонну, как ни в чём не бывало, Внимательным и цепким взглядом сканировал каждого выходящего. Но как он ни старался, первым меня приметил Кочкин. Улыбка у молодого парня стала еще шире, и тот, подобное вепрю, за приметив полену с земляникой, на поролом ринулся в мою сторону, а следом за ним рванул и второй. Глаза мимолета прошлись по их рукам, но все было, как и в прошлый раз. Эти сукины дети носили перстни наоборот, и не узнать, кто из них какой стихии принадлежит. А то, может, они вообще слиты. Какие-нибудь ледяные или лавовые маги. Эх, Лазарев, удивляюсь я тебе. Начала жандарм издалека с нотками юмора. Где ступает твоя нога, так там кровь льется. Илюха чуть до да, речи не потерял, когда увидел, как ты того бедолагу выпотрошил. А ведь мы оба поели перед тем, как идти на аренарий. Тукнув друга локтем в бок, гагатнул Евгений. Что ж, ожидаемо. Решетников, наконец, мог рассмотреть мои техники. И у него появились вопросы. Вот ведь кухаркин сын. Что бы вы мертвецы вечного поля битвы сожрали? Пристал к моей реанурской заднице, как банный лист. Какой старательный дознаватель. «Чепухи не неси и уволь меня от своих шуток», — отмахнулся второй штабс-капитана. «Здравствуй, Захар. Моё почтение, ваше благородие», — поприветствовал я с наигранной паникой обоих, чуть запинаясь. «Чем могу помочь?» «Да ты не тушуйся так, мы пришли с миром!» С весельем хлопнул меня по спине Кочкин. «Или нет, Илюх?» «Женя, не пугай людей!» Закатив глаза, попросил его Федотов. «Не переживай понапрасну, Захар. Сергей Петрович просто с тобой хочет побеседовать. Вот и прислал нас. Составишь компанию?» «Так я и думал, ага, как же, побеседовать?» «Да, разумеется», — кивнул избившего я. «Тогда шуруй за нами!» — хохотнул довольно Кочкин. Вип-ложа Трубецкой, Потёмкиной и Решетникова «А вот чего не ожидал, того не ожидал. Илья и Женя привели меня в верхние этажи комплекса, ещё и к одной из дворянских лож. А стоило немного сконцентрироваться, как почти сразу слух уловил множество разных голосов. Но интересовал меня только один». «Ага, вот-то где!» И тут же слух зацепился не только за голос жандарма, но еще и за два других, женских. «Сергей Петрович, ну мы не хотим уходить!» Плаксева законючила одна из них. «Можно мы тихонечко из уголка посмотрим, как вы его допрашиваете? Мы будем себя осолен тихо вести, обещаю». «Нельзя!» — припечатал грубо жандарм. «Не устраивайте из моей работы балаган!» «О, похоже, у бравого дознавателя и своя головная боль!» Усмехнулся я в душе. «Сергей Петрович, но он ведь талант, настоящий самородок. Я такого ещё не видывала», – запротестовала другая. «Только не говорите, что вы хотите его затащить в свой рот опереди всех». «Так-так-так, а можно подробнее?» «Алина Юрьевна, увольте меня от ваших фантазий. Вы прекрасно знаете, кто такие жандармы, и что для меня это невозможно», – отрезал сухорешетников. «Здесь совершенно другие дела, государственные». «Государственные, говорите?» — хмыкнула деловито вновь первая. «Тогда я в полном праве остаться, ведь мой дед — действительный тайный советник его величества». «Ох, твою мать! Мертвецы вечного поля битвы, подарите мне пострелев в задницу!» «Куда я только умудрился влезть со своей невероятной харизмой?» «Да это же, скорее всего, представительница боярских родов». А действительных советников в государстве всего два. Один кто-то из Романовых, а второй некто по фамилии Потемкин, самый могущественный, одаренный со стихией тьмы. Романовых не отпускают без взвода охраны. Слишком тех мало. Значит, это внучка того мага. Я уже собирался дальше подслушивать, но, как назло, мы уже прибыли к дверям, и отзвуки голосов сразу стихли. Интересно, теперь будет допрос в присутствии тех боярышень либо решетников их выпроводят? «Ставлю на первое. Слишком уж они строптивы. Этим девушкам не помешали бы рианурские розги, вымоченные в крови магические зверей из лесов Зеленвальда. Для перевоспитания. Они так незабываемо ласкают кожу, как вспомню, как отец меня ими порол, так до сих пор жуть берёт». «Заводите нашего гостя», — раздался усталый голос капитана третьего отдела. «Ха, я же говорил». «Заруливай, Лазарев, а мы тут постоим», — усмехнулся себе Лазобокочкин открыв для меня дверь, но затем со спешинкой добавил. ценнее тебя только что дворянин обслужил». «Благодарю», — кивнул я тому для приличия. «Ну, здравствуйте, Захар Александрович. Проходите, присаживайтесь». С порога поприветствовал меня жандарм с наигранной улыбкой, то и дело косясь в сторону двух девиц, которые облибовали столик у дальнего края помещения, и параллельно с этим указываю рукой на одно из кресел рядом с ним». Похоже, их доставляло дискомфорт дознавателю. Мне же лучше. Жаль, не могу пока разглядеть перстни этих дамочек, как и их самих. Слишком подозрительно будет выглядеть. «Моё почтение, ваше сиятельство!» — слегка поклонился я, а после обернулся, чтобы поздороваться с девицами, но меня быстро остановил Решетников. «Не стоит этого делать, Захар, сейчас мы с вами тут одни». «Хорошо», — просто согласился я. Присев рядом с жандармом с глупым и наивным видом, уставился тому в переносицу. Старая, но рабочая тактика против дознавателей. «Захар Александрович, что ж это такое творится?» С неким подобием удивления завел свою шарманку капитана. «Взяли и скрыли от слуги закона, что обладаете дворянскими техниками. Некрасиво как-то с вашей стороны. Это может вам плохо укнуться». «Прошу простить, ваше сиятельство, какие...» Какие ещё дворянские техники? Удивлению моему сейчас не было предела. «Хм, ну как же!» — хохотнул невесело он. «Которыми вы пользовались сегодня? И, как понимаю...» Тут взгляд ещё прошёлся по одной из девиц. «Ещё и вчера. Техники. Глаза мои были размером с небольшую планету. Но я ведь то же самое использовал и в прошлый раз теми витязями, которых убил. Это просто мой стиль боя, и ничего более... «Витязями? Ты убил витязей?» Как ужален и заинтересованно выпалила одна из девиц справа от меня, и рука Решетникова от напряжения вдруг сжалась и разжалась, а глаза закатились. «Каких еще витязей?» «Ну, младших», — отрывисто признался я. «Да и старших тоже». «Ты убивал витязи будучи неограненным?» С нахмуренно-изумленным личиком вопросила вторая из них. «Ну, да». По-простецки кивнул я, повернув голову к обеим. Наконец удалось рассмотреть не только их перстни, но и их самих. И должен был признать, девицы были, что называется, высшего сорта, и, как любил говаривать мой весьма грубоватый отец, отменными и породистыми. А ведь это были первые женщины-дворянки, с которыми я беседовал. Девушки были по-своему прекрасны, ещё совсем молоды, но в каждой из них уже была своя изюминка, что ли. У одной была почти до пояса грива каштаново-рыжих, заплетённых в толстую косу волос. Ярко-голубые глаза со слегка задумчивым английским личиком, алые немного припухлые губы, которые были приоткрыты в слабом изумлении. Но несмотря на свою молодость и природный шарм, девушка выглядела уже достаточно зрелой не только по виду, но и во всех нужных местах. Причём по всем параметрам, особенно в районе груди, обгоняла свою подругу. Хоть и намного о чём твердил её летний сарафан, что не мог скрыть всех её выдающихся качеств. А вот красота второй была изысканно вызывающей и чуточку агрессивной. Ведь лёгкий топик и коротенькие шортики и не думали скрывать потянутых форм в районе груди ягодиц девицы. К тому же взгляд почти сразу зацепился за длинную косу из сине-чёрных волос, а вкупе с её дерзкими тёмными глазами, миловидным даже в данный момент растерянным личиком и чуть и вздёрнутым носиком, Складывался образ этакой сексуальной взбалмошной оторвы. К тому же каждый чуть больше двадцати-двадцати двух лет. И на обеих красотках совсем не было макияжа, и всеми своими солидными достоинствами те были одарены от природы. Либо, надо сказать спасибо селекционерам-родителям с их аристократической кровью. В общем, хватило одного взора, чтобы понять, что за любое мое поползновение в их сторону меня ждет только смерть. Не того полета, птица, я покамест. Поэтому пришлось вернуться обратно к созерцанию раздражённого и недовольного Решетникова. Ну вот, совсем другое. «Алена Юрьевна, Просковья Олеговна, убавьте свой пыл, раздражённо и резко выдал Решетников. Вы что мне обещали? Так он и правду убил витязи, причём старших, изумлённо приоткрыл у ротик Просковья вслед за рыженькой. Просковья Олеговна, ещё хоть одно слово или вопрос? «Я свяжусь с вашим дедом, как и с вашим, Алина Юрьевна. И сегодня же вы отправитесь домой или в академию!» Пригрозил обеим дознаватель, и угроза подействовала. Девушки мигом вернулись к своим местам. Но вот интереса к моей персоне с их стороны это ничуть не убавило. В очередной раз, тяжело вздохнув, тот снова обратился ко мне. «Захар, скажи честно, так будет лучше для всех. Откуда ты знаешь техники?» Даже большинство, знаете, не может их освоить. О, как, а вот эта новость так новость. Ладно, играем до последнего. Реанорец оврет так, что ни один ментальный маг не придерется. Если вы в моем стиле боя, то здесь нет ничего секретного, — сознался я. Паутине еще с детства я видел много видеороликов, где сражаются дворяне. Ну и... на этом моменте пришлось смутиться. Пытался повторять и потворствовать их движением. Но ничего складного не получилось. Поэтому делал, что выходило. И добавлял уже то, что умел и чему научился сам в драках. Как-то так. То есть вы хотите сказать, что опять всему научились сами?» Вновь заговорил с хмурым видом решетников, но того вдруг перебила рыженька. «Сергей Петрович, кажется, это правда», — кивнула медленно Анна. Но тут жандарм чего то заинтересованно на нее взглянул. «Он использует их интуитивно не так, как некоторые знать. Это я поняла после первого раза, поэтому и сомневалась. Человек и техника становятся едины в момент применения, как, скажем, рука Гранда и его клинок. А у него всё иначе. Словно... Словно он слил воедино технику и стиль боя. Но даже так это впечатляет. Конечно, иначе, глупая ты деваха. Ведь я сделал это специально. Если я буду использовать их на максимум или хотя бы в половину силы, понадобится Реанорский эфир. А с эфиром я сдохну на первых же секундах, тело не выдержит нагрузки. Меня и так ветром качает, когда начинаешь использовать хоть крохи». «Ну надо же, Захар Александрович, у вас объявилась защитница», деланно усмехнулся Решетников. «Но вынужден признать, что в этом боярышня Трубецкая смыслит больше меня». Признался честно Жандаром, что изрядно меня удивило. «Так что я вынужден вам поверить». Да и лжи в ваших словах я не ощутила «Ха, чутьеил уж и Реанорес, работали как надо. Так и значит рыженькая Трубецкая, а та оторва Потемкина, боярышни. Что ж, буду иметь в виду. Сергей Петрович, а вы позволите пару минут побеседовать с этим человеком?» полюбопытствовала Алина. «Хотелось бы лучше узнать, как ему это удалось, и может быть...» вы но нет». Категорично запретил он, а в голосе капитана зазвучала сталь. «Вы представительница боярского рода, а он просто людин с Третьего Кольца. Из вас двоих этот разговор навредит только ему. Вы торопите события. а и лукавишку, Харкин сын, ну да без тобой. Рано мне еще с боярушнями водиться». «А что касательно вас, Захар Александрович, скажу честно, если вы победите, то для некоторых лиц... «Так будет весьма полезно, так что можете больше не сдерживаться». «Да и вы...» — хмакнул вновь он, оглядев меня с ног на головы. «Не кажетесь мне глупым парнем. К тому же в столь юном возрасте уже подаете большие надежды. Уловили суть?» «Вполне ваша светлость», — позволил я себе слабую улыбку. «Тогда можете идти и готовиться к завтрашнему дню», — весело ухмыльнулся он. «Более вас не задерживаю». Первое кольцо. Царицын. Усадьба Ветвицких. Вечер того же дня. «Ну и? Аркаша, удалось узнать что-нибудь?» С недовольством вопросил скараханов прикладываясь к очередному стакану водки, сидя в кабинете у своего друга в обществе самого Ветвицкого и князя Грановского. «Этот сакин сын Тулаев совсем нас за говно держит! Как котят несмышленных по дерьму носом таскают уже второй день!» что это за шуваль с третьего кольца громахнул тут по столу кулаком в том то и дело что обыкновенная черни после недолгих раздумий признался граф мои ребята всё проверили там присутствует лишь мимолетной связью с кланом гамбет и только о стенах шавка тулаева значит это их рук дело вновь рявкнул скорханов повторяю тебе что нет «Этот Лазарев — обычный беспризорник, сирота. Он неделю или две назад начал с ними контактировать. Ни о каком-то лайве там речи не идёт. Сомневаюсь, что он вообще знал его имя до вчерашнего дня». «То есть им повезло? Действительно талант?» — с лёгким недоумением поинтересовался князь Астраханского княжества. «Да, видимо так. Ежов тоже был прав. Его нет в реестре. Обычный неогранённый». Изрёк утвердительно Ветвицкий. «Неогранённый так не убивает!» — возразил тому Марат. «Правильно, не убивает!» — ощерился в едкой улыбке его друг. «Поэтому и завтра не убьёт!» «У тебя есть свои в его категории, да?» — понимающе хмыкнул князь. «Есть, по силе слабенькие ветераны, к тому же. Ведун будет достаточно», — кивнул довольно тот. «И завтра этого грязного выскочку прикончат. Я уже распорядился!» Так что можете спокойно принимать пари лаева Теперь мы его макнем в яму с дерьмом. Я бы мог помочь, но этот жандарм всюду сует свой нос», — предложил Грановский. «Я и так боюсь снискать не немилость государя. Все еле удалось замять». «Не стоит, Андрюша. Моих сил на черни вполне хватит. Не светись больше», — отмахнулся мужчина, поднимая в руках рюмку. «А теперь за нас!» «За, за нас!» Удовлетворённо и в громохнули два его друга.